Глава 17. Элси приехала в пятницу в полдень. Товия пошел на станцию ее встречать. У меня был семинар в одном из колледжей в городе, и я отсутствовала, когда Товия привел ее к нам. Позже, просматривая статью о постструктурализме, вдруг что-то из этого можно включить в мой реферат, который надо было сдать на той неделе, я слышала их голоса за стеной, хотя слов было не разобрать. Его профессорский баритон прерывала ее хрипловатая контральта В ту ночь мне не спалось. Я все еще злилась на Товию, перебирала в уме, сколько хорошего сделала для него, сколько раз оправдывала его несносное поведение или добивалась, чтобы его пригласили на вечеринки, куда его не хотели звать. Я перебирала в уме все снесенные от него оскорбления, случаи, когда он обзывал меня дурой, трусихой, пустышкой, «Зачем я всё это терпела?» Я раздвинула пластинки жалюзи, взглянула на безлунное небо и, кажется, разглядела в саду студентов, тайком улизнувших с кампуса, чтобы выпить под звёздами, когда ворота уже закрыли. Беспечные души, ведь их ещё не отвергли с презрением мнимые друзья. Я решила пойти на кухню заварить чашку травяного чая. Осторожно, чтобы не разбудить соседей, открыла дверь своей комнаты. Верхний свет не горел, и я не сразу заметила силуэт маячивший в темноте совсем рядом со мною. Как будто подошла к открытой двери и в последний момент заметила, что это зеркало, и навстречу тебе шагает твой призрачный двойник. Я едва не налетела на нее. Я вскрикнула. Ц -ц -х -х -х -х -х -х. Извини, извини, не хотела тебя напугать. Х -х -х. Не надо шуметь, люди спят. Я сразу поняла, кто это, хотя глаза еще не привыкли в темноте. «Что ты здесь делаешь?» «Я услышала твои шаги, а стучать к тебе не хотела. Вдруг ты спишь?» «Извини, я не знала, что ты закричишь. Кейт, верно?» «Мы с тобой виделись в прошлом семестре. Я о тебе чего только не слышала, и ты не еврейка. Сделай мне одно маленькое одолжение. Пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста. Что ты хочешь?» «Ты чудо! Спасибо, спасибо!» Она вышла из тени, взяла меня за рукав, и мне показалось неуместным указывать ей на то, что я вообще-то ничего еще не обещала. Дело в том, что мне не спится. Вот я и хотела почитать на кухне. У меня вечно бессонница, всю жизнь. Дурацкие мысли крутятся в голове, не дают мне покоя. Я уже знала, что Элси 23 года, Но в полутьме коридора она выглядела гораздо моложе, лет на пятнадцать-шестнадцать. Особенно, когда расплылась в невинной улыбке. «Ты чего-то хотела?» — сказала я. «Свет! Я не могу включить свет!» Выключатель слева на стене. Он ниже, чем можно предположить, но если пошарить, нащупаешь. «Нет, нет, ты не понимаешь! Мне нельзя включать свет! Это должна сделать ты!» Я растерялась. Это запрещено. Был шаббат. Значит, вот он, тот религиозный фундаментализм, от которого отрекся Товия, когда уехал из дома. Меня обескуражило то, что Элси так строго соблюдает традиции. По рассказам Товии, я полагала, что она такая же бунтарка, как и он сам. Я сделала, что просили, мы стояли под лампочкой и смотрели друг на друга. Лицо у нее осунулось. «Ну вот, пожалуйста», — сказала я. «Хотя, между прочим, я тоже еврейка». «Но не по матери», — поправила Элси. «Роли, которые отводят нам как закулисным персонажем в жизни других людей, всегда кажутся неправдоподобными. И когда Элси призналась, что Тови рассказывала обо мне, я решила, что она упомянула об этом из вежливости. Что еще ей известно? «Свет выключать не обязательно», — сказала я. Его тут всё время оставляют включённым. «Посиди со мной, хорошо?» Она снова взяла меня за рукав. «Зачем?» «Ну, не вредничай». Я покраснела. «Я не имела в виду ничего плохого, просто хотела с тобой поболтать», продолжала Элси. «Я такая идиотка, что оставила книгу, которую думала почитать, в комнате туфса туфса «Да, а сходить за ней я боюсь. Вдруг его разбужу». Прежде мне хотелось пообщаться с Элси, когда она приедет к Товии, но теперь, когда такая возможность представилась, я замялась. Что-то в ней настораживало меня, какая-то нервозность. Казалось, она в любой момент может выкинуть что угодно. «Посиди со мной, пожалуйста, минут двадцать, не больше. Очень тебя прошу». Туфс отказывается знакомить меня со своими друзьями, «А мне так охота узнать, как ему здесь живется». Ее ладони спустились по моему рукаву. Элси погладила мои пальцы. В ярком свете она уже не казалась подростком. «Ты хотела познакомиться с друзьями Товии?» — уточнила я. — «Во множественном числе». Я согласилась побыть с ней минут двадцать, но добавила, что мне нужно выпить. Достала из холодильника пару банок джин-тоника, Открыла одну и протянула Элси. «Пить в шабат тебе можно, правда?» Элси вернула мне банку, покачала головой. «Лучше не стоит», — сказала она и добавила непринуждённо. «Врач запретил». «Меня угораздило предложить коктейль алкоголику». Слава богу, что Элси не потянула на саморазрушение. «Я ужасно рада, что ты согласилась составить мне компанию», — сказала она. «Ты не пожалеешь». Между прочим, я теперь знаменитость. Мамочка написала обо мне книгу, выставила меня порочной ведьмой Северного Лондона. Это, разумеется, чепуха, но народ всему верит. То есть тебя это не возмутило? Возмутило, насмешило до истерики. Слово правильное, но Элси употребила его как-то странно. Я не стала ей говорить, что прочитала книгу, хотя мой экземпляр лежал в ящике менее чем в десяти метрах от того места, где мы с ней сидели. «И тебе не кажется, что тебя предали?» но надо же, какая то оказывается, серьёзная юная леди!» Элси принялась задавать мне банальные вопросы о том, каково мне здесь. Я вяло отвечала, время от времени она касалась моего запястья, предплечья. Это щекотало мне нервы. Вскоре наш разговор свернул на ее брата. Элси интересовала, какое впечатление он произвел в колледже. Я рассказала ей смягченную версию правды. Призналась, что я восхищаюсь им, но он как-то всех сторонится. «Не может быть. Наверняка у него куча девушек. Почему ты смеешься? Или вы с ним пара?» «Нет, что ты. Ничего такого. Насколько я знаю, он ни с кем не встречается». Ты так говоришь, будто побаиваешься его. Может, и побаиваюсь немного. Но это же смешно. Он просто лапочка и обожает тебя. Почему ты кривишься? Как-то не верилось, чтобы Товия кому-то признался, что обожает кого-то. Но кто его знает. Если честно, в том семестре я никогда еще не была так счастлива, как после этих слов Элси. У меня было несколько свиданий с парнем из библиотеки. Общаться с ним было легко, но мысль об очередной встрече приводила меня в уныние. Не хотелось опять выслушивать, кто из нашего потока рано или поздно прославится и почему он голосует за либеральных демократов. Товия же вызывал у меня совершенно иные чувства, пусть и не только приятные. «Мало кто из наших общих знакомых назвал бы его Лапочкой», — заявил я. Элси изумилась. В детстве Товия был добрейшим мальчиком в мире. Никогда ни о ком не скажет дурного слова. Всегда угождает родителям и брату с сестрой. Чистый ангельчик, — добавила Элси. «Разве он никогда не злился?» — спросила я. «В детстве нет. Но последние несколько лет выдались для него непростыми». В книге Ханны была семейная фотография. Товии на ней лет шесть. Розентали на пляже. На голове у Тови игрушечная ведерко, и он, щурясь от солнца, размахивает совочком. Мы сидели на столе в кухне, склонив головы друг к другу, поскольку говорили тихо. Наши ноги соприкасались. Порой нам встречались люди, которые понимают нас без лишних слов. Элси была такая. Она сразу смекнула, что Оксфорду не оправдать все надежды, которые я на него возлагала — и явно почувствовала, что после отъезда из дома и знакомства с ее братом я в некотором смысле лишилась ориентиров, причем сама еще не осознала, насколько. Элси сказала, что я чего-то ищу. «У тебя в душе пустота, верно? И ее нужно заполнить». «Сама не знаю», — ответила я, а Элси призналась, что ее любимое имя Бога — Эйнсов. «Это значит беспредельность». Нечто абсолютно непознаваемое. Это тебе не Яхва с его окладистой бородой и суровым лицом. Нет, Яхва — лишь одна из эманаций. Так истинный Бог являет себя людям. Об Эйнсов даже нельзя говорить напрямую, можно лишь подобраться к нему метафорами. Древние мудрецы называли его туманом в гуще темного пламени, которое ни черное, ни белое, ни красное и ни зеленое. Само по себе бесцветное. Пламя сообщает цвет и свет всему, что воплощает. Правда красиво?» «Правда», — согласилась я. Ночное небо горело тусклым янтарём. Деревья вдалеке качали ветвями. «Ты, — говорила, Тови, — ни с кем не встречается», — вдруг напомнила Элси. «А ты?» «Прямо сейчас у меня никого нет», — подумав, ответила я осторожно. «Жаль, я надеялась хоть послушать». «У меня-то самой давно не было парня. Между нами, говоря, все мужчины, которых я знала, просто скоты». Она упомянула об этом, как ни в чём не бывало. Но, учитывая, сколько мне было известно о жизни Элси, а о ночах, которые она провела под открытым небом, догадываюсь, что она имела в виду, когда говорила «скоты». Она положила руку мне на бедро. «Кейт, мне ужасно неловко» но я должна тебе кое в чем признаться и попросить об одолжении, ладно?» «Давай», — ответила я, поскольку уже захмелела, и мне все было нипочем. «Мы сегодня с тобой встретились не случайно. Я с самого своего приезда хотела поговорить с тобой, но Туфс глаз с меня не спускал. Наверняка ты знаешь, что он не желает общаться с мамой и папой. Его право, но все-таки это уже чересчур» и они оба страдают. То есть ты на их стороне? Я подалась вперёд, и Элси убрала руку с моего бедра. Ну что ты в самом деле? Дело же не в том, кто на чьей стороне. Я просто хочу, чтобы все жили дружно. Как бы Товия ни относился к ним, родители — единственное, кто всегда его поймёт. Ну и ты, разумеется. Элси попросила меня помочь ей помирить Товию с родителями. По ее мнению, на ее брата я обладала большим влиянием, чем думала. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду», — пояснила Элси, — «что он, по-моему, немного влюблен в тебя. И теперь я понимаю, почему». Когда я, наконец, ушла к себе, у меня кружилась голова. Элси меня не то чтобы очаровала, но близко к тому. В полумраке мне мерещилось ее лицо, слышался ее голос. Я чувствовала ее пальцы на своем бедре. В последующие два дня я надеялась застать Товию одного, пусть даже чтобы поздравить его с днем рождения. Я думала и гадала, что ему подарить, но так и не решила. Дверь его была заперта. Товия с сестрой уходили рано, и я понятия не имею, как они проводили время. Впрочем, студентам было любопытно увидеть Элси живьем. Но Товия ухитрялся прятать её от назойливых глаз. Вечером в воскресенье я шла к себе, выпив в пабе с парнем, с которым ещё к своему удивлению встречалась. Было поздно, город опустел. Я долго шагала по Вудсток-Роуд. Мимо прокатила единственная машина. Её передние фары моргнули, вздрогнув на лежачем полицейском. Я попала в колледж с главного входа. Повсюду стояла тьма и тишина. В библиотеке светились несколько окон. Горстка студентов училась неутомимо, но в целом вокруг не было ни души, даже на крыльце, вопреки обыкновению, никто не курил. Я дошла до нашего коридора и увидела, что из-под двери Товии пробивается свет. Сердце моё заколотилось. Когда я глядела на эту полосу света, меня вдруг посетило чувство, будто это что-то больше простой удачи. Трудно объяснить. Меня охватило безграничное умиротворение. Так бывает, когда вот-вот уснешь. Головокружение, слабость, может, легкая тошнота. И чем дольше я смотрела на эту полоску света, тем сильнее во мне крепло убеждение, что-то не так. Засиял ковролин в коридоре у двери Товии, потом потускнел и опять засиял ярче прежнего. Страннее всего был цвет, вроде тусклого золота. Но и эти слова не способны его описать. Я никогда еще не видала такого цвета. Меня одолела дурнота. Я рухнула на колени, будто меня заставили, и провела пальцем по отблеску на ковролине. Он был теплый на ощупь, там, где светилось. И тогда я с абсолютной уверенностью осознала, что это и есть Бог — создавший вселенную, туман в самой гуще пламени. Точно так же я осознала, что люблю и Товию, и его сестру, пусть даже один из них конфликтный и трудный, а вторую я едва знаю. Я люблю их обоих бескорыстной любовью, и она будет длиться, пока я жива, а может и дольше. Так любит Господь, Бог, который создал всех и каждого из нас, который знает все и существовал вечно который всегда и за всем присматривает. Я всегда это понимала, и Товия понимал. Наверняка понимал, несмотря ни на что. Получается, Ханна в корне ошибалась насчет дочери. Элси вызвала свет Господень. Дети Ханны вместе славят его величие. Я едва не лишилась чувств от острого ощущения счастья. Я услышала голоса, словно негромкий спор, Затем крик. Я постучала в дверь, голоса стихли, свет погас, ковролин остыл.